Глава 2. Окна палаты выходили на Екатерининскую улицу, где жизнь не затихала ни днём, ни ночью. И ныне вот один за другим загорались газовые фонари. В открытое окно ворвался свежий ветер, принёс с собой запахи города, заставив зажмуриться, жалея, что только и остаётся, что нюхать, прислушиваться, приглядываться, Демьян поморщился, когда по телу прошла очередная волна целительской силы. Ощущалась она холодную, и до того, что он с трудом удержался, чтобы не отряхнуться. Будто льду зашиворот сыпанули. Впрочем, лед этот в скорости растаял, унося с собой и то малое неудобство, которое вовсе причинял, и ставшую привычной боль. Непроизвольно дернулась рука, и закованные в повязку пальцы вцепились в одеяло. «Спокойнее, дорогой мой, спокойнее!» Марк Львович поправил пенсне, которое носил исключительно в образа ради, ибо зрением обладал приотменнейшим. «Сейчас закончим». Прогресс наметился, и немалый. Однако он замолчал, и на узком породистом лице его появилось выражение обиженное, будто произошедшее с Лапшиным каким-то неведомым образом задевало самого Марка Львовича. «Я буду настоятельно рекомендовать вам покой. В ближайшие полгода точно». Но у Демьяна получилось сесть. Пусть не сразу, пусть тело, переполненное силой, становилось тяжелым, неподъемным, а перины, напротив, мягкими, и сопротивляться от их мягкости было выше сил человеческих, но у него получилось. И Павлуш помог, подскочил, подушки под спину сунул, протянул флягу с водой, которую Демьян взял осторожно. Руки еще слушались плохо – Пальцы и вовсе не гнулись. Но Марк Львович обещал, что тело всенепременно восстановится. Вот только не уточнял, когда. «Дорогой мой!» Марк Львович снял такие пенсне, и куда-то вдруг сразу подевались и острота черт, и породистость. Лицо вдруг сделалось мягким, простоватым, с кругленьким подбородком, под которым наметилась характерная складочка, с пухлыми щёчками и пухлыми же какими-то совершенно женскими губами». «Вы ведь должны понимать, сколь вам повезло!» «Повезло!» Демьян понимал распрекрасно, и повезло многожды. В первый раз, когда не отмахнулся он от того робкого, преисполненного какой-то неуверенности, но все же написанного кривым почерком доноса о подозрительных личностях, что сняли дом у мещанки Авдутьевой, а ведь едва не отправила в мусорное ведро. К иным подобного толка, ведь ничего-то, по сути, в доносе не было». Студенты или не студенты? Весна забрезжила, вот и съезжается вахтяр разный люд, добавляя жандармерии беспокойства, а студентов и своих-то с достатком. Во второй, когда мучимый предчувствием, Демьян всё же решил прогуляться по грязной Самощенской улочке, куда и городовой-то, собственно, и заглядывал с немалой опаской. И в третий, столкнувший нос к носу с Яшкой Бесноватым, которого Демьян хорошо-то знал по прошлым делам – Правда, тогда-то Яшков в политику не лез. Приличным был человеком с точки зрения воровского общества, уважаемым даже. А потому и видеть его в компании юноши бледного, чихотушного, но с характерно горящим взором, было непривычно. Тем паче, что паренек также был Демьяну знаком. Пускай не лично, но через сводки. Адольф Озонский, более известный как серп. И вовсе не юноша, ибо давно уже четвертый десяток разменял. Но то ли из-за чехотки, то ли из-за дар своего, то ли из-за особенностей Конституции, а может, от всего и сразу, он глядел самбанчиво юным. И юность эта кажущаяся многих в заблуждение ввела. Тогда Демьян, понявши, кого видит, лишь чертахнулся. Освободители. Вот только этого дерьма в городе не хватало. Повезло, что эти двое были слишком увлечены разговором, слишком уверены в собственной безопасности, слишком беспечные. В Ахтиаре, в отличие от Москвы и Петербурга, революции не было. Нет, время от времени появлялись листовки и прокламации, газетенки, которые распространялись по рынку, чтобы стать частью этого рынка, служа отличной упаковкой для рыбы, будь то вяленой или копченой. Порой на стенах возникали надписи не самого приличного содержания или даже взывающие к бунтам, но всерьез-то их никто не принимал. Здесь у моря было тихо, спокойно, и спокойствие это, как выяснилось, развращало. Демьян Еремеевич Лапшин поморщился. За домом он велел приглядывать издалека, ибо слыл серп человеком в крайней степени осторожным. Да и Яшка, к революционерам примкнувший, уже опасность шкуры чуял. Всего их было четверо. Сам Озонский, Яшка, подвязавшийся при банде, как Демьян решил проводником, да и вовсе человеком полезным ввиду знания города и местных обычаев. Толстый, сонного вида парень, что частенько выходил во двор и, присевший на ловчонку, застывал. Он закрывал глаза и казался спящим. Вот только силовые потоки окружали его фигуру плотным коконом. Мальчишка был не просто одарённым, но сильным, пусть и дурно обученным». Последним был бритоголовый тип того характерного вида, который заставляет заподозить в человеке многие страсти, большую частью незаконные. Этот любил опиум. Демьян с кряхтением, сейчас он чувствовал себя более старым, чем когда бы то ни было, согнулся. «Ещё немного, и вам бы не помог не только я, но и, прости господи, полный целительский круг. А он, как вы верно знаете, и мёртво способен поднять». «И вправду способен». Говорить тоже получалось с трудом. Пусть челюсть и срослась, но ощущалась еще чужой, чересчур тяжелой, да и восстановленные мышцы не обрели должной гибкости. Нет, естественно, поднятие мертвых единственно волей воле Божьей. Но вы понимаете, о чем я? О везении. Пришел приказ наблюдать и не вмешиваться, ждать. Вот только чутье, то самое, которое не позволило отправить треклятый донос в мусорную корзину которая потянула в грязный переулок, которая кольнула, заставив отступить в тень, когда из кабака вышел Яшка. То самое чутье требовало действий, немедленных, тем паче, что в доме что-то да происходило, что-то явно недоброе, грозящее обернуться для города болью. Боль возвращалась. Она, замороженная целительской силой, никогда-то не уходила надолго, напоминая, что смертен Демьян Еремеевич – куда более смертен, чем ему представлялось. Повезло. Темна, хтярская ночь. Тиха. И море шелестит, накатывая на берег, будто принорабливаясь, как половчей на нём обосноваться, как добраться до грязных домишек, как смести и их, и те невысокие кривоватые заборчики, которыми люди норовили отгородиться друг от друга, и от моря тоже». Звезды отражались в водной глади. Луна стояла высоко, освещая что улочку, что дом Мещанки Авдотьевой, о которой давненько никто не слыхивал. Вроде как отправилась к сестрице своей в Заполье. А может, к брату, который в столицах обосновался и давно к себе звал. А может, осталась тут же, в черте городской, в подполе собственного дома. Там ее после и нашли. Познали. Подвал-то почти не затронуло. Тогда же Демьян помнил все распрекрасно и ночь, и луну эту, которая словно издевалась над людьми, лишая ночи темноты, а их убогеньких, скрытности, коляску, лошадей, тело, которое тащили во двор, переругиваясь в полголоса. Вот Яшка успокаивает жеребчика, сует тому под нос краюку хлеба, щедро солью посыпанную, говорит ласково, и слова разносятся ветром. Вот выглядывается двора серп, и его-то голос не слышен, А магией пользоваться не можно, никак не можно. Скрип калитки, рюгательство, произнесённое в полголоса, и становится ясно, что у них беззаконных нервы тоже на пределе. Ящик, который несут вдвоём, но до крайности осторожно, и по лбу опиамана катятся крупные капли пота. Ящик ставят на пролётку, а после толстяк, сбросив прежнее оцепенение, водят над ним руками. Нервничает Яшка, курит цигарки свои одну с другой, и запах дыма мешается с прочими ночными ароматами. «Скоро вы там!» – все повторяет он, а серп хмурится и отвечает, но его вновь же не слышно. Зато видно распрекрасно, что костюм его вида приприличного. Эдакий носить не освободитель боевику, но человеку состоятельному, степенному. Из нагрудного кармана выглядывает серебристый вот цепочки, в петлице белая гвоздичка сидит, на булавке для галстука поблескивает камешек и волосы зачесал, сдобрил бриллиантином. Очочки достал, нацепил, разом добавивший себе солидности. И вот уже не Адольф Озонский перед Демьяном стоит, сын крестьянский, студиозус, недоучка, но молодой дворянин, перед которым приказчиковы спины сами гнутся. Вот же... Демьян тогда только и успел, что поддевит с этой метаморфозе, а серп уже в пролетке устроился, присел, ящик свой огладил, кивнул второму тому, что с опиумом баловался. Личность его установить так и не удалось. Ну, да мало ли проси по ему подобных, беспокойных и бестолковых разом, готовых на подвиги единственно от душевного этого неспокойствия. И когда тот перекинул вожжи, вцепился в пролетку, явно намереваясь мест кучера занять – Демьян понял – уйдут. Что бы ни задумывалось, произойдет это сегодня. Если он, Демьян, не остановит их, плохо будет всем. И он вскинул руку. И по сигналу взлетела, раскрылась куполом заклятия, отрезая и дом мещанки, и двор ее, и кусок улицы от прочего города. А следом устремилось и другое, призванное оглушить. Сработало, пусть и не так, как думалось, покачнулся и рухнул под колеса пролетки яшка так и не выпустив из зубов очередной цигарки опиуман лишь головы тряхнул и зарычал низко глухо вскинул руки и ночную тишину разодрали выстрелы кто-то за демьяном охнул кто-то закричал и как обычно водится в подобных случаях план казавшийся если не идеальным то всяко годным для исполнения полетел коту под хвост взвился на добыий репчик А толстяк раскрыл руки, выплескивая живую силу, которая, ударившись о стену ограничительного купола, обернулась огнем. И купол затрещал, грозя рассыпаться. Демьян махнул магом прикрытия, чтобы держали. И они держали, даже когда пламя окрасилось белым. И когда рухнул перенек, вроде Павлуши, что сунулся было снять стрелка, да сам поймал то ли пулю, то ли заклятие, серп привстал в пролетке. Демьян помнил безумное, какое-то преисполненное предвкушение лицо его и успел отдать приказ. Только успел, что приказ отдать. И сам. Не надо было лезть. Но Демьян явственно понял, что сами маги не справятся. Он поднял руки, упираясь ими в стену воздуха, ставшую вдруг тяжелой, словно на него, на Демьяна, опустилось само небо. Он вдохнул жар чужой силы, что пролетело по крови, эту кровь опаляя. Он почувствовал, как обрывается тонкая нить жизни где-то за спиной, и давление возросло в разы, и как дрожит на грани вторая нить. Подумал еще, что слишком молоды мальчишки, что рано ему уходить, что... А потом запахло кровью. Губы серпа дрогнули. Он произнес слово и сам, преодолевая давление чужой силы, склонился к ящику. Из носа его ручьем текла кровь, в темноте она казалась черной и густой. Кровь заливала и ящик, и пролетку, и треклятый костюм, который так хорошо сидел. Бледные пальцы коснулись крышки. «Ложись!» Свой голос Демьян слышал будто со стороны и понимал, что не успеют, и что сил у него не хватит, что ни у кого бы не хватило, но крышка распахнулась, выпуская солнечный свет, такой невыносимо яркий, что никак невозможно было удержать его в заперти. И свет сломал хрустальную стену купола. Света палил лицо и руки, свет опрокинул на спину, и последнее, что запомнилось Демьяну, огненная птица, которая некогда была человеком, да еще, пожалуй, преисполненные боли вис коня. А потом он умер. Так ему показалось». А выяснилось, что ему в очередной раз повезло, что тот мальчишка, который и на службу-то пришёл пару месяцев тому, сумел сконцентрироваться, что, понимая, сколь мало им вообще осталось жить, он разменял эти минуты жизни на силу. И её хватило, чтобы поставить новый купол. Тот и принял основной удар. И не выдержал тоже, но волна, накрывшая что Демьяна, что уцелевших его людей, что саму улочку, уже была ослаблена, а потому... Повезло. Правда, начальство оказалось этим весенним вовсе недовольно, хотя начальство Демьян как раз понимал. Взрыв, разрушенные дома, пожар, погибли двое магов и четверо обычных жандармов. Да и самому Демьяну, как он понял, лучше было бы героически. Но нет, уцелел на свою голову. И теперь уже месяц валяется в этой безусловно комфортной, но все же больничной палате под присмотром Марка Львовича. Он вот сидит на стульчике, а чучки свои трёт и молчит. И Демьян молчит тоже. Меня просили побеседовать с вами. Марк Львович вздохнул. Донести, так сказать, серьёзность ситуации. А она и вправду серьезно, в высшей степени серьезно. И вовсе не потому, что ваше тело получило такие повреждения, что воистину чудо, что вы вообще помощи дождались. Признаюсь, когда я вас увидел, то не узнал. Да и кто бы узнал. Он наклонился, сгорбился, потер руку о руку. «Мы пытались спасти не только вас, а получилось...» Яковлев скончался после трех дней постоянного дежурства при нем целителей. Антонченко еще пребывает в том глубоком сне, который изрядно похож на кому. Савельина не довезли. Костроменко уже вышел на службу. «Что получилось? Сила не задерживалась в вашем теле. Это было как воду в песок лить. И мы лили». Сколько было, столько лили, что целители, что все в госпитале, чтобы вы знали, не протолкнуться стало от ваших людей. И все, кто имел хоть каплю силы, несли ее. И ее хватило. Вам хватило. Демьян пошевелил пальцами. Плоть на них почти восстановилась, но почему-то он ее почти не ощущал. Что до да прочих, то мы тоже старались. И даже в какой-то момент стало казаться, что мы вытащим всех, но... Марк Львович развел руками. Я не знаю, что было в той бомбе помимо взрывчатки. Место все еще оцеплено, и людей пришлось отселить. Из Петербурга прислали экспертов. Вот только те, если чего и обнаружили, делиться не стали. А может, просто Демьяну не докладывали, выполняя высочайшие указания, не беспокоить. Правда, от этого небеспокойствия лезло в голову всякое. В какой-то момент мы просто перестали ощущать силу, что в теле того мальчика, что в себе, и это было страшно. Целитель потер щеточку усов. Настолько страшно, что, боюсь, если взрыв повторится, если будут пострадавшие, то не все целители согласятся с ними работать. Это признание далось ему нелегко. Спасибо. За что? За честность. Бросьте, вам все одно доложат, а еще... Проблема в том, Демьян Еремеевич, что, несмотря на почти полное восстановление вашей физической оболочки, прочие нам не удалось привести в порядок. То есть вы ведь не чувствуете силу, верно? Не чувствовал. Впрочем, после взрыва Демьян как-то не особо доверял чувствам, но вот однако полагал, что это естественно, что собственная сила уходит на подпитку тела и поддержание целительских заклятий. Так ведь бывает, когда ранение тяжелое. И я не уверен, что вы почувствуете ее, даже восстановившись полностью. Физически я имею в виду. Я перегорел. Страшный сон любого мага. И достойная цена. Тот парнишка, который купол поставил, заплатив за него собственной жизнью, сделал куда больше Демьяна. Нет. Марк Ивович покачал головой. И это самое странное. Энергетические каналы работают нормально и пропускная их способность не изменилась с последней вашей проверки, а вот ядро нестабильно. Признаюсь, в своей практике я с подобным не сталкивался». Демьян приложил руку к груди. Он не чувствовал ровным счетом ничего. Перегоревшие писали о пустоте, оноющие боли, которую целитель называли эфемерной, но неэфемерно заглушали морфим Однако и боли не было, и силы тоже. Ваша энергетическая оболочка повреждена, и, что хуже всего, повреждения восстанавливаются крайне медленно. Для сравнения, люди, которым случилось оказаться под огненным крылом и почти полностью выгореть, за две недели восстанавливали внутренний контур, а в течение месяца и внешний, причем без особого вмешательства. Это естественная способность организма. Как тело заращивает физические раны, душа или дух стремится излечить энергетические, обычно». И что не так с моим духом? Все так. Вы в себе, сколь могу судить. Сознанием обладаете? Ясным. С памятью проблем не вижу, да и в остальном. Но, боюсь, мы имеем дело с последствиями оружия нового, весьма и весьма опасного, в том числе и этим вот эффектом воздействия на энергетическое поле человека. Он потер руки, которые были бледны и слегка шелушились, что, кажется, до нельзя раздражал милейшего Марка Львовича. «И что мне делать? Восстанавливаться? Отдыхать? Теперь, когда ваше физическое состояние более и опасений не вызывает, процесс ускорится. Думаю, дня через два вы вполне можете встать, не без помощи, а там... там будет видно». «Будет». Марк Львович поклонился и вышел. «Он вернется ближе к полуночи, чтобы вновь отогнать боль, которой и вправду стало меньше». Демьяну предлагали морфии, но он, видевший, во что способен тот превратить человека, отказался. Когда сумел говорить, решил, что справится, и справился. Павлуша вновь потянулся было к подушкам. Аставь! Демьян отмахнулся от этой заботы, которая казалась ему в корне неправильной. Он недостоин ее. Он ошибся, и эта ошибка стоила многим жизней. Следовало сразу брать сволочей. Плевать на Петербург. Столица всегда жила своей жизнью, далекое от понимания провинциальных проблем. Плевать на начальство, которое было бы недовольно и, возможно, недовольством своим уничтожило бы карьеру Демьяна. Ее и так не будет, как и не было. Плевать на то, что обвинить-то господ революционеров было бы не в чем. То есть ему тогда казалось, что не в чем. Кто ж знал про останки в подвале? Про женщину, единственная вина которой была возлиш недоверчивости. Пустила на постой, заработала. Боль кипела в душе, перерождаясь в вину. Что говорят, Демьян поёрзал, а Павлуш отошёл, чтобы вернуться с высоким стаканом и склянкой. От склянки пахло мятую и дёгтем. А вкус зелья, как и большинство иных целительских, имело преотвратительнейший. Говорят, что точно вас в отставку отправят. Капли Павлуша отчитывал про себя, но притом губами шевелил. Или в отпуск сперва, а потом в отставку. И правильно сделают. Демьян позволил себе упасть на подушке. Петербуржцы всю улицу излазили от и до. Их специалист в морге ночевал. Все пытался понять, что же они такого придумали. Только дом сгорел почти целиком. А версин говорит, имела место энергетическая аномалия. В телах ни капли силы, даже яшка. Его ж избила, упал. А осколками так вовсе не посекло. Вот на теле должны были отпечатки сохраниться, а стерла. Младенчики и те чистыми не бывают такими. А Версин в деле? Взяли в помощь. Правда, потом клятву сняли, так что теперь лишь руками разводят. Не нарывайтесь. Демьян принял стакан обеими руками, заставил сжать, ощущая, как прогибается свежая, отросшая вместо сожженной кожи. И повязки наливаются сукровицей. Так мы они не враги». Павлуша дернул шею и отвернулся. «Понятно. Столичные, как всегда, сумели поставить себя над всеми, чем и заработали, если не ненависть, то всякое непонимание». «Вы, Демьян Еремеевич, не думайте. Наши все за вас, и никто не винит. Но из наших, — уточнил Павлуша и помог попридержать стакан, потому как мышцы все еще были деревянными». Понимают, что если б погонь где-то в городе рванула, и столичных один обмолвился, что на адмирала покушаться собирались, он же в ресторациях любит сиживать, и не один. Так что вечер, лето, набережные и огни, люди, ресторации, которые с каждым годом становится все больше, музыка, смех, взрыв. Жертв было бы в разы больше, эта штука... Наши говорили, что на 20 шагов все выжжено, и отметка имеется аккурат там, где Игорек щит свой поставил. Мы того скинулись, у него ж жена недавно, полгода не прошло. Горечь лекарство склеила зубы и заставила проглотить, что ком в горле, что чувство вины. Возьмешь, чек выпишу. Сколько отдать? Сотню? Две?» «Да если Демьян все свои нехитрые накопления отдаст, все равно не вернет паренька, и той незнакомой ему женщине легче от денег не станет». «О, выпишите, конечно!» Павлуш собрал стакан. «Как на ноги станете, только не о нас думайте, а о том, что кабану в городе рвануло, то в госпиталь не пятерых бы привезли, а пять десятков, если не сотен, и тогда их точно не хватило бы». Наверное, это признание должно было бы утешить, только не утешало. И, отвернувшись в постель, Демьян закрыл глаза. «Иди уже», – велел он, чувствуя, как тяжко наваливается сонливость. «И больше, может, тут не сиди, а то мало ли. Не стоит так уж демонстрировать верность человеку, который очень скоро станет неугоден». «Ещё чего не хватало», – донеслось сквозь дрему.